Второе. Начало истории Спартака. Десятки тысяч рабов. Судьба раба в Италии конца республиканской эпохи была особенно тяжела. По закону раб был не личностью, а частной собственностью, хозяин которой имел право неограниченного пользования. Усус – это абусус. На деле владелец мог как угодно эксплуатировать раба, бить и даже убивать без всяких правовых последствий. Катон Старший живший веком ранее Спартака, оставил пособие по сельскому хозяйству, свидетельство жестокости владельцев сельскохозяйственных угодий. Совершенно невозмутимо Катон советует продавать быков, достигших возраста бесплодия, телят и ягнят, отнятых от маток, непригодный инвентарь, железный лом, старых и больных рабов. Словом, все не нужно. Плутарх как раз в биографии Катона говорит и о многом другом, что делалось в те времена. У Катона было много рабов и числа пленных. Охотнее всего он покупал молодых, которые, подобно щенкам или же ребятам, еще поддается обучению и натаскиванию. Ни один из рабов никогда не появлялся в чужом доме, иначе как по поручению Катона или его жены. Слуга должен был либо заниматься каким-нибудь полезным делом по хозяйству, либо спать. Он считал, что главная причина и небрежности рабов любовные похождения и потому разрешал им за определенную плату сходиться с служанками, строго запрещая связываться с чужими женщинами. Позднее, разбогатев и задавая перы друзьям и товарищам по должности, он сразу же после трапезы наказывал ремнем тех, кто плохо собрал на стол или недостаточно внимательно прислужил гостям. Тех, кто совершал преступление, достойное смерти, он судил его в присутствии всех остальных и тот, кого приговаривали, должен был умереть на их глазах. Работать без отдыха, быть битым за малейшую неисправность, не иметь семьи, зависеть от произвола хозяина в сексуальных отношениях, быть убитым за тяжкую вину и выброшенным как ненужная вещь в старости – вот жребий большинства деревенских рабов в Италии II и I веков до Ждества Христова. На деле рабов убивали редко, ибо тем самым терялся работник и наносился ущерб хозяину. Но хотя не все были так суровы, как Катон, Скученность и тяжкие условия содержания рабов еще до «Спартака» нередко приводили к серьезным бунтам. Если не обращаться к очень старинным временам, театром важнейших из них была Сицилия в 139 и 104 годах Д.Х. Оба раза десятки тысяч рабов восставали, объединялись вокруг харизматических вождей и вовлекали Рим в разорительные войны. Обе эти войны рабов были еще на памяти у римлян, когда Спартак вошел в историю тем, что начал, в общем-то сам того не желая, третью и последнюю такую войну.